приняли. Только правитель вышли, я и доложил, весело подмигнув, сказал швейцар. Пожалуйте, я сниму. Серёжа, сказал Славинин губернатор, останавливаясь в дверях ветхих во внутренней комнате. Сами снимите. Но Серёжа, хотя и слышал слабый голос губернатора, не обратил на него внимания.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 Как велико. Это будет поменьше. Да хороша. Книжка? Нет, штука. Идите, идите. Василий Лукич зовёт, сказал швейцар, слыша приближавшиеся шаги губернатора и осторожно расправляя ручку в до половины снятой перчатки, державшую его за перевязь.